Глава двадцать первая Взглянул я вверх и обомлел. Вот это нежданчик. Грудь Рэмбо пылала красным огнем, изредка вспыхивая зеленым. Попугай открыл клюв, выплюнул у сгусток пламени. Он пролетел над моей головой и врезался рядом с Кузьмой, а затем вспыхнул зелено-красным, раздаваясь в разные стороны на пару метров. Газон в этом месте тут же прогорел. Кузя успел отскочить, иначе бы попал в зону поражения. Звуколов громко заскрешетал зубищами, затем рванул с места к высохшему дереву, на котором сидела ошарашенный Рэмбо, и выстрелил челюстью, резко, молниеносно, как он умел. Удар был настолько мощным, что челюсти легко прошили дерево, будто его и не было на пути. Затрещав, сухая яблоня начала падать. Примерно между Ираклием и Маман она и шлепнется». «Но лучше перестраховаться, чтобы никого не задело. Я отправил команду змейки, астральная питомица подхватила сухой ствол, который почти достиг земли, отбрасывая его в сторону». Мама Наташи запоздала, взвизгнула, попятилась. Батя тут же подскочил к ней. «Все в порядке?» – он обнял ее. «Нет, не в порядке!» – закричала маман. «Что с Рэмбо? Почему он стреляет огнем? И дерево чуть не упало на меня, так что совсем все не в порядке!» Ираклий же решил снять на видео попугая, но так и стоял с включенным телефоном в руке. Видно, он только сейчас понял, что его запросто могло приложить яблонькой по темени. Батя понял, что произошло, как и я. Он заметил вспышку и понимал, что монстрик решил отомстить, попытался сбить птицу с дерева, так что он удержался от замечания. Лишь Захарыч облегченно выдохнул, передавая энергопилу Ираклию, хотя и он был крайне удивлен происходящим но я? Я просто был вне себя от радости! Рэмбо эволюционировал, перешел на новый уровень!» Я подозвал птичку. Попугай, уже сидевший на другом дереве, спустился ко мне, а я присел возле птички, и проверил нашу с ней магическую связь. Так и есть. Новая способность. Теперь он мог стрелять огненными бомбами. А еще Рэмбо был слегка растерян, он вертел головой, не понимал, что произошло, да и грудь его уже не горела, хотя она поменяла цвет на ярко-оранжевый. «Рюмочку бы!» — прохрипел попугай, а это уже хорошо, значит, аппетит появился. «Захарыч, сбегай за самогоном в сарай!» — обратился к слуге. Он вздохнул и направился к деревянному строению, стоявшему неподалеку. Когда слуга вернулся обратно и передал миску, в которой вылил треть бутылки, Рэмбо принялся жадно лакать мутную алкогольную жидкость. «Мерси, судари и сударыни!» – прохрипел попугай, поклонился и полетел в обитель. «И что это было?» – уставилась на меня маман. «Рэмбо перешел на другой магический уровень», – улыбнулся я. «И способность очень крутая!» – батя выставил большой палец в одобрительном жести. «Только следи, чтобы он не запалил сад!» «И вообще, следи за питомцами, я больше Кузи испугалась», – пробормотала Маман. «Он не причинил бы вам вреда», – вздохнул я, закатив глаза. Вот не дают выслушать и делают какие-то свои надуманные выводы. «Серёг, расскажи, что произошло». Батя иронично посмотрел на Маман, затем перевёл взгляд на меня. «Давай, у тебя лучше получится». Я рассказал маманы слогам о нелепой ситуации, и все успокоились. Маман даже улыбнулась, немного расслабившись. «Согласна, забавно получилось», — ответила она. «Но ты скажи, Рэмбо, чтоб был аккуратней со своим огнем». но вот как ей объяснить, что мы уже поговорили? Только это была ментальная беседа. Притом, когда попугай уже находился в обители, я проверил его магический источник, подпитал его манной. Ведь всплеск новой способности мгновенно истощил питомца. Теперь наша связующая нить сияла красно-зеленым цветом». На этом я решил отвлечься от питомцев и переключиться на учебу. Надо завершить обучающий блок за девятый класс и переключаться к десятому. Секретная штаб-квартира. Москва-Сити. В это же время. «Ну и какого черта, Уильям? Отбой по заданию — это же провал!» — не выдержал Грэм. «Я правильно понимаю?» «Нет, неправильно», — нахмурился Уильям. «И предупреждаю, засунь свои эмоции, знаешь куда!» «Ты со своим командиром говоришь!» «Ладно», — шумно выдохнул Грэм. «Просто все время в таком напряжении уже сегодня вечером хотели выходить». «Обстоятельства изменились», — ответил Уильям. «Пришли поправки от связного. В общем, появилась более удобная возможность убить императора. И расскажу я вам об этом чуть позже. Жду дополнения от шефа». «Эти загадки никогда мне не нравились. Сказал бы, как есть», — покосился на него Грэм. «Позже, значит позже, мой нетерпеливый друг», — хлопнул его по плечу Уильям. «А где Джонатан? Его долго нет». «Он решил прогуляться в местный супермаркет», — хмыкнул Грэм. «Хочет сравнить цены». «Я говорил же этому балбесу выходить лишь в случае крайней нужды», — процедил Уильям. «В последнее время ему было сложно контролировать свой гнев». У него табак закончился. Вот и Грэм осёкся, сглотнул и посмотрел на своего командира. Ты как-то резко побледнел. Да, обычная простуда, ухмыльнулся Уильям. Уже проходит. Я пойду в коридор, встречу этого балбеса. Ага, Грэм тут же переключился на большую металлическую колбу артефакта. Уильям вышел в хреново освещенный коридор, казалось бы, деловой район Москвы, а такое безобразие. Непонятно, как на других этажах, но здесь две лампы перегорели, которые как-то не особо спешат менять. Он услышал звук лифта и тихие шаги. Кто-то вот-вот выйдет на этаж. Уильям сосредоточился на одном из неосвещенных мест в коридоре. Серое пространство сгустилось и притянуло его. Он вжался в стену, наблюдая за Джонатаном, который не спеша направился в его сторону. Да уж, первое перемещение в тень его шокировало, и от вспышки боли чуть не потерял сознание, но затем... Он понял, что получил с этой мутацией огромное преимущество, да он практически непобедим, мать его. В общем, он может перемещаться, используя тени и такие вот неосвещенные места. Пока не так далеко, но с каждым часом его силы и мастерство растут. Джонатан, что-то бубня себе под нос, прошел мимо, открыл дверь их номера и скрылся внутри. Он был рядом, только руку протяни. Руки Уильяма легли на пояс, точнее, на рукояти рунных кинжалов. Его умение орудовать ими усилилось, скорость увеличилась в разы. Он мог напасть на Джонатана, и тот бы умер, так и не понимая, что произошло. Уильям сосредоточился еще раз и теперь уже переместился в темную комнату их номера. О да! Это просто великолепно. Он не выдержал и радостно захихикал. Элитная школа. На следующий день. Сегодня очередной учебный день обещал быть бестолковым и невзрачным. Первые три урока – сплошная фигня. Хорошо, что после них началась большая перемена, и можно сходить в буфет с друзьями. Мишка и Юленька уже понабрали себе котлеты и вермишелей, но ну а я решил поесть гороховый суп, да взял компот с булочкой. Поместив все это на поднос, повернулся, сделал два шага и столкнулся с каким-то рослым, белобрысым парнем в синем костюмчике. Откуда он такой резвый взялся? Коктейль из супа и компота полетел в его сторону, тип отшатнулся, вскрикивая, но часть все-таки плеснула на его живот. «Ты охренел, малявка!» — зарычал на меня белобрыс, и он навис надо мной, угрожающе сдвинув брови. «Да ты сам выскочил передо мной!» — резко ответил я. «Куда хочу, туда иду, понял?» Продолжал давить на меня Белобрысый. «Надо было уступить дорогу! Извинись сейчас же!» «Мне не за что извиняться!» — ухмыльнулся я. «Ты сам виноват!» «Вот зараза!» — зашипел тип, вытирая какое-то светящуюся салфеткой пятно. То быстро исчезало. Мишка и Юленька удивленно наблюдали за нашим конфликтом. Да и все, кто был в зале, пялились на нас. «Ты кто такой вообще?» Белобрысый вновь бросил на меня хмурый взгляд. «Из какого рода?» «Смирновы мы!» «Слышал?» — оскалился я в ответ. «Слышал о тебе всякие басни!» — злобно засмеялся Белобрысый. «Приручитель Ха -ха! «Я бы не стал недооценивать этих существ!» — улыбнулся я, представляю как это тело верещит и чешется от укусов моего спецназа. «Ты сам как муравей!» — показал этот тип на меня пальцем. «Больше не попадайся у меня на пути, иначе задавлю!» «Еще кто кого?» — ответил я, набирая на другой поднос еды. Когда я вернулся за столик, там был уже и Меньшиков. «И какого хрена ты поссорился с Шепелевым?» — выдвел он, испуганно посматривая в сторону типа, который выбирал блюдо «И что за хрен с горы?» — хохотнул я. «Властитель всеосущего?» «Все тебе шуточки. Это же Шепелев!» — процедил он. «Его отец? Советник императора?» «Да хоть самого божества!» — хмыкнул я в ответ. «Пусть смотрит, куда идет!» «Ну ты и смелый, Серега!» — выдохнул Мишка. «Ты его задел сильно, как бы он еще не наехал на тебя!» «Да и пусть попробует!» — отозвалась Юленька. «Сразу получит дубинкой по горбу!» «Юля, ну ты серьезно!» — покосился на нее Илья. «Советник императора, блин! С такими дружить хотят, а вы его дубинкой!» «Я с мудаками дружить не собираюсь!» — ответил я. «Поддерживаем!» — кивнул Мишка. «Угу, тоже с вами», – кивнула Юля, закидывая в себя целую котлету и начиная яростно жевать. «Блин, ну вы рисковые», – удивился Илья. «Ты чего, Илюха, испугался, что ли?» – улыбнулся я. «Нет, я просто здравомыслящий человек», – ответил Илья, посматривая в сторону Шепелева. Тот уже набрал себе пару блюд и прошел мимо, угрюмо посмотрев на меня. «Так и я здравомыслящий», – произнес я, – «а еще справедливый». «А еще очень скромный», – отозвалась Юленька да и я ничего не боюсь буркнул нышка если и полезет еще раз ответим ладно вздохнул илья считаем это нелепой случайностью если и полезет, то и я с вами конечно я заметил в глазах Ильи обеспокоенность, но я уверен что Илюха не здрейфит если и запахнет жареным он тоже встанет в наши ряды и еще несколько ребят и девчат точно и шепелёв, если он конечно не дурак, уже скоро поймет это. Чуть позже, перекусив, мы отправились всей дружной компанией на урок физкультуры. Самое время размяться. Я переоделся и вышел на стадион, где собирались первоклассники. «Итак, ребятки, перед вами магическая полоса препятствий», — махнул в сторону стометровки Хрякин. «Для мага важен не только магический рост, но еще как он двигается, уворачивается и меняет позицию. Сейчас мы будем это с вами тренировать, а в конце занятий будет норматив, за который я буду выставлять оценки». «Всем и все понятно, я надеюсь». Он оглядел напряженные лица учеников, затем объяснил, что это за полоса препятствий. Я же был расслаблен и слегка улыбался. А когда услышал, что меня ждет, улыбнулся еще шире. «Пятерка, считаю у меня в кармане». Дома я тренировался тысячу раз на похожей магической дорожке, да и у Мишки была вроде такая. «Вот Юленьке будет непросто, но она тоже справится, уверен». «Показываю!» Хрякин вышел вперед, что-то нажал у себя на пульте, дорожка засияла, и учитель втопил вперед. Вот это да! Хрякин весил прилично, и живот вроде как должен был ему мешать, но учитель физкультуры перемещался очень быстро и умело. Вот он на бегу увернулся от силового барьера, который выскочил слева, затем перепрыгнул через барьер, показавшийся снизу. И так все 100 метров, всего шесть преград. «Всем понятно?» Шумно дыша вернулся к нам Хрякин, а вот с дыхалочкой надо бы поработать. «Да». В итоге я прошел играючи дистанцию, чем заслужил от ребят овации, а Хрякин поставил мне даже пять с плюсом. Затем Илья, который замешкался у финиша, получил четверку, и Мишка тоже. Он споткнулся на нижнем барьере. Юленька пробежала на пятерку, причем последний магический барьер просто пробила плечом. «Это нечестно попытался возразить Демидов-младший. «Она коснулась щита!» «Николаю, гомонись! Она нашла слабое место в щите и пробила его!» — объяснил Хрякин. «Так что заслуженная опять Давай теперь ты!» Демидов вздохнул и после свистка сиганул вперед. Затем тут же его ударило барьерами, отбросило назад. Потом он упал через нижнюю преграду, после этого он собрался и пробежал чисто. «Демидов три!» — записал в журнале Хрякин. «Это нечестно!» — воскликнул Коля, топнув ногой. «Ты что-то хочешь мне сказать?» – нахмурился учитель. «Нет!» – пробручил Демидов и вернулся к Никольскому и Мартынову. Ну а мы радовались и наслаждались прохождением оставшихся двух врагов. Один в итоге прошел на тройку, второй на тройку с минусом. Ну что, уныло начавшийся учебный день заканчивается просто отлично. Поместье Смирновых. Чуть позже. Оказавшись дома, я плотно пообедал. Аннушка удивила меня очередным блюдом. Кубанский суп, который был таким вкусным, что я съел большую тарелку и попросил добавки, которую тоже приговорил. А затем я вышел потренироваться с питомцами и в особенности с Рэмбо. На этот раз была борьба с магическими мишенями. Кузьма оттачивал скорость бега и точность выстреливания челюстей. Регина контроль над ускорением, тренируя уклонение от призрачных врагов но ну, а Рэмбо стрелял по мишеням и делал это очень неплохо, учитывая, что только вчера у него появилась эта способность. Когда последняя мишень колыхнулась и вспыхнула от очередного огненного шара попугая, я захотел увидеть это в бою, только так я пойму эффективность. «Сережа, у нас скоро занятие», — встретила меня Пышка. «Надеюсь, что ты придешь вовремя». Я ничего не ответил, пожав плечами, отчего Лариса Батьковна густо покраснела от возмущения, но промолчала. «Сейчас посмотрим на карте Империи, где я оставил отметку следующего прорыва. Через пять минут я расстелил в детский рулон, вгляделся в свою схему, посмотрел на отметку. М да похоже, я в очередной раз обломаю пышку с занятием. Прорыв начнется неподалеку, как раз через тридцать пять минут. На этот раз я решил использовать не змейку, а подключить Игоря. Целью было приручить монстра, а змейка может переносить только меня». В остальном это были риски, а рисковать я не горел желанием, где угодно, только не здесь. И мои питомцы будут прикрывать меня, ввязываясь в бой только в крайнем случае. Я подошел на стоянку, к телохранителю, когда он протирал боковые зеркала автомобиля. «Слушай, надо бы нам съездить в одно место», — обратился я к нему. «Ты о чем, Серега?» «Куда?» Игорь покосился на меня, продолжая натирать тряпко стекло. «Родители в курсе?» «А зачем им быть в курсе?» они меня могут не отпустить», признался я ему. «Опять в прорыв?» «Нет, мне хватило прорыва с теми вампирами летучими», — помотал головой Игорь. «Даже не уговаривай». «И не собираюсь», — хмыкнул я, доставая телефон. «Ты что делаешь?» — удивился он, забывая про свое дело. «Такси вызываю», объяснил я. «Серега, ты понимаешь, что там опасно?» «Ты же можешь погибнуть», — прошепел Игорь. «В этот раз мы приедем раньше», — пообещал я. Просто закроем портал, а мои питомцы проследят за тем, чтобы ни одна тварь не добралась до нас. Игорь подумал несколько секунд, затем нехотя кивнул. «Ладно, когда едем?» – спросил он. «Сейчас», – ответил я. Когда мы покинули поместье и добрались до места прорыва, Игорь занервничал. Кузьма скакал рядом, разминая лапы, он чувствовал, что будет прорыв. «Ты уверен, что все пройдет гладко?» – спросил он. «Я видел твои расчеты, но насколько они верны?» «Все верно», — ухмыльнулся я, расстегивая рюкзака и выпуская Регину. «Разлом появится на вон той детской площадке». Рядом приземлился Рэмбо, клюв его слегка мерцал, питомец готов к бою. Игорь смотрелся вперед, и в этот момент пространство затрещало. В земле очень быстро образовалась воронка. «Закрывай!» — закричал Игорь. «Ты что делаешь?» Воронка, между тем, выплюнула большого зубастого червя. Существо оказалось очень быстрым. Игорь взмахнул мечом, но этот червь нырнул под землю и тут же выскочил позади нас. «Серега, пригнись!» — закричал Игорь, готовясь уничтожить тварь. «Пригнуться?» «И не подумаю». Я улыбнулся из зубастой пасти, которая почти долетела до меня, и отправил ей навстречу связующие нити сплетенные в канат.